В два часа ночи мы привезли наших пленников в загородный дом мадам Костромской и, к вящему удовольствию Александра Шаврина, сбросили его друзей в подвал кухни, увеличив таким образом количество заключенных до пяти человек. Потом через открытый люк немного поболтались с Екатериной Георгиевной и, пожелав ей доброй ночи, вновь запечатали темницу. Макс скушал палку колбасы. Запилуя двумя стами граммами водки и, удобно устроившись тут же на диване, вскоре захрапел. Шаврину я открыл банку сгущенки и выдал ломоть хлеба с горячим чаем, заранее предупредив, что больше он ничего не получит в ближайшие два часа. Потом я принес из комнаты радиотелефон и, набрав номер, приготовился к ответственному разговору. Любовь Иннокентьевна ответила сразу, видимо, спать ей не давала печаль, обезвременно покинувшим ее сыне, и тяжкий груз свалившегося на нее с неба богатства. Я вас слушаю! настороженно отозвалась она. Говорите! Как самочувствие, Любовь Иннокентьевна? бодренько спросил я. Ах, это вы! С подъемом ответила она. О чем вы говорите? Какое может быть у меня самочувствие? Ночи не сплю, все Сашка перед глазами. За автомобиль спасибо. Вы все сделали как нельзя лучше но ничем другим, как видно, вы меня не порадуете. — Ну, почему же так сразу и не порадую? — огорченно спросил я. — Обижайте. Может быть, вы хотите поговорить со своим сыном? — Что? — коротко писнула она, после чего наступила продолжительная пауза. — Вам не стыдно шутить со мной подобным образом? — А я и не шучу. Ваш сынок сейчас сидит в двух метрах от меня и прямо из банки глотает сгущенку. Если вы хотите то я могу передать ему трубку. — Хочу ли я? Да вы просто изверг! — зашлась она, то ли гневом, то ли восторгом. — Дайте, дайте мне его к телефону! Или нет, я лучше приеду к вам сама. Скажите, куда? — Приезжать не надо, это очень далеко. Потерпите до завтра, а трубку я передаю. Вручив блудному сыну телефон, я, чтобы не смущать любящие сердца, вместе с начатой бутылкой водки вышел в холл и как раз вовремя потому что по нему с дубинкой в руке крался неугомонный Валерий Михайлович Сотников. Такого непорядка в танковых войсках я потерпеть не мог. Откликнув Макса, я, жертвой водкой, разбил бутылку и с этим смертоносным оружием бросился к двери, таким образом отрезая ему малейший шанс к отступлению. Но я немного просчитался, отступать он и не думал. Весело помахивая длинной дубинкой, он как трактор попер на меня а ухов похоже смотрел третий сон так что рассчитывать я мог только на себя уворачиваясь от ударов и делая ложные выпады я постепенно сдавал свои позиции неизвестно чем бы все это кончилось не приди ко мне на помощь мой врожденный ум и смекалка увернувшись от очередного удара я выскочил за дверь и подпер ее снаружи через стекло я сделал ему неприличный жест от которого он прямо-таки В Вне себе от ярости он набросился на стекло и начал бешено молотить по нему своим оружием и вскоре своего добился. Толстое стекло рассыпалось в дребезги, а его дубина вместе с кистью оказалась на моей стороне. Одно мгновение, и я вытащил к себе всю его руку по самое плечо и, потащив локоть на излом, резко дернул вниз. Мне показалось, что сейчас... «Лопнут мои перепонки!» На его крик тут же выбежал Макс, и вскоре Валерий Михайлович был бесславно опущен в подвал к своей ненаглядной начальнице. «Сволочь! Наверное, ворота в гараже сломал!» Укладываясь на прежнее место, недовольно проворчал ухов. «А ты, Иваночка, жизнь, руку-то ему того! Фундаментально поправил! Так ему и надо! Нечего чужие ворота ломать! Не ты строил, не тебе ломать! «Кто из вас, Константин Иванович?» Прерывая его бухтение, спросил Сашка. «С вами хочет поговорить моя мама? Что ей сказать?» «Ничего, я сам ей все скажу». Отбирая у него трубку, ответил я. Гончаров уже на проводе. «Слушаю вас, Любовь Иннокентьевна!» «Константин Иванович, большое вам спасибо за все то, что вы для нас сделали!» Начала рассыпаться она в благодарностях. «Когда я смогу забрать Сашу домой?» Как только с ним переговорит один товарищ из милиции. «Думаю, что завтра вечером. И еще, пока не забыл. Шкатулку, вероятно, придется отдать. Но никто конкретно не знает, сколько и чего там находилось. Вы понимаете этот маленький нюанс?» «Не совсем. Вы скажите поконкретней». «Никто не знает, что там лежало. Один рубль или одна копейка. Теперь понятно?» «Кажется, я начинаю понимать. Спасибо вам за консультацию. И еще один вопрос. Могу я теперь выходить на улицу или еще нет?» Можете хоть сейчас выйти и прогуляться. До скорого свидания. Закончив разговор, я отодвинул ухо к стене и вытянулся рядом. А ты, сторожи! Уже засыпая, наказал я Шаврину. Если что, то буди, не стесняйся. Глава 14. Времени у нас мало, — начал оперативку Трибунских. Нужно сегодня. В крайнем случае завтра в этом деле поставить точку, поэтому говорить буду кратко. Сначала о том, что мне удалось узнать в Ярославле, эта самая таинственная Алена есть никто иная, как родная сестра Виктора Скороходова. Правда, матушки в них разные. Она родилась от первого брака Николая Ивановича и Ольги Федоровны Густиновой. От этого же брака, только семью годами раньше, родился Вячеслав Николаевич, труп которого мы сейчас имели счастье найти на кладбище. Тело, найденное на набережной, принадлежит его сыну, Глебу Вячеславовичу Скороходову. Здесь все понятно? Тогда идем дальше. Николай Иванович Скороходов нигде не воевал, но, занимая должность заведующего складами, за время войны сколотил себе огромное состояние путем спекуляции и распродажи государственных товаров. Где оно находится сейчас, нам предстоит выяснить. Если его не разбазарили за эти 20 лет после его смерти, Дальше. В период, начиная с 60-го года и кончая 80-м, его дочь Елена жила вместе с ним в нашем городе. За это время она успела закончить школу, отучиться в педагогическом техникуме и какое-то время проработать учителем начальных классов. Она могла преподавать русский язык или физкультуру. Вопросы? Нет, тогда пойдем дальше. Здесь у нее был товарищ, надо думать любовник. И опять все тот же, Рихард Наумов. Ничего не поделаешь, придется нам его искать. Теперь о конкретном. Три недели тому назад она получила телеграмму из нашего города, после чего тут же собралась и приехала к нам. Телеграмма была отправлена из 63-го отделения связи нашего города. Последний раз она разговаривала со своей матерью пять дней назад. Один любопытный факт. Через две недели после отъезда Елены Николаевны К Ольге Федоровне приехал ее сын, Вячеслав, вместе с внуком Глебом. Они долго выспрашивали мать о сестре, а потом попросились переночевать. После их отъезда обе записные книжки елена Николаевны исчезли. Провалились как сквозь землю. Вопросы. Тогда сделаем так. Валентин Баринов и Борис Казаков занимаются школами Комсомольского района, а Алишер Вахидов берет на себя школу Центрального. — Петр Васильевич, почему так? Возмутился Вахидов. «Комсомольский меньше, а там двое, центральный больше, а я один. Несправедливо!» «Потому что они переехали сюда в шестидесятом и, скорее всего, поселились именно в Комсомольском районе», — терпеливо объяснил ему полковник. «Вадим Лихачев массированно атакует педтехникум. Это самая реальная возможность выйти на Елену Николаевну. Вадим, узнай круг ее общения и имена тех, с кем она особенно была дружна». Наверняка в этот приезд она кого-то навещала. Нам нужно знать их имена. Это же самое касается Казакова, Баринова и Вахидова. Аксенов Владимир занимается 63-м отделением связи. И все вы ни на минуту не забывайте о Рихарде Наумове. Если возникнет такая необходимость, подключайте коллег из районов. Вопросы? Таковых нет, тогда за дело. Я и Геннадий Васильевич будем ждать на телефонах. «Сбор в 19.00. Сегодня к этому времени у нас должны быть осязаемые результаты. Фотографии Елены Николаевны Скороходовой можете забрать из лаборатории. Думаю, что они уже готовы. Я вас больше не задерживаю». Проводив озабоченных сослуживцев до приемной, Потихин с удивлением сообщил, «Василич, там у тебя прямо такие паломничества. Ухов нагнал около десятка каких-то людей и горит желанием с тобой пообщаться». Между прочим, вы в числе, известная нам, Екатерина Георгиевна Костромская. Как прикажешь с ними распорядиться? Кто его пропустил? Сейчас нам только его не хватает. Не вовремя, — поморщился полковник. Ладно, пусть зайдет, но только один. — С приездом вас, Петр Васильевич! Входя, поздоровался Макс и нерешительно остановился посреди кабинета, то ли не знаю что сказать, то ли ожидая вопросов. — Здорово, Макс! В свою очередь, ожидая объяснений, выжидающий посмотрел на него трибунских. Что за комиссию ты там привел? Говорят, целую толпу насобирал. Когда успел? Кто они такие? Преступники Петр Васильевич, целую ночь мы с Гончаровым их отлавливали. Не спеша, с расстановкой доложил ухов. Они колонулись, и нам стало понятно, что так или иначе они связаны с кладбищенским делом. Особенно это касается молодежи. Они еще этим летом нашли клад спрятанный в стенах дома, приготовленного под слом. Серебряную шкатулку с драгоценностями нашли, половину промотали, а дом находится в Комсомольском районе. Вот я и подумал, что вам это будет любопытно, потому что там фигурирует Алексей Петров. Ну, тот самый, который с угонами и зубным кабинетом. Если они вам без надобности, то мы можем их отпустить». «Все играешь, Макс», — усмехнулся полковник. «Когда повзрослеешь, давай их сюда». «Молодежь или банду Костромской?» а это не одно и то же?» «Нет. На Костромскую мы случайно вышли. Когда искали шкатулку с драгоценностями, она у нее в гараже была припрятана. Но сама Костромская была не в курсе этого дела. Шкатулку там ловко укрыл новый владелец гаража, а она всего лишь соседа замочила». «С тобой не соскучишься. С тобой скорее с ума сойдешь. Давай свою молодежь. А Костромскую мы пока закроем. Геннадий Васильевич, распорядись. — Ну, Ухов, если у тебя неверная информация, то головы не сносить мне, а значит и тебе. Не беспокойтесь, она раскололась, ее интервью записано на пленку. Кроме всего прочего, у нас есть кое-какие улики, но об этом позже. Запись я прослушал сам, и один момент показался мне любопытным, но его надо проверить, я ясно излагаю. — Ближе к делу, — буркнул полковник. — Ага, теперь о том, что лежит на виду, — заторопился Ухов. Батюшку Екатерины Костромской выхлопными газами задушил сосед, Евгений Губковский, после того, как накрыл его в гараже со своей женой, Губковской Татьяной Васильевной. А дочка, то есть Екатерина Георгиевна, раскрутила это дело собственными мозгами. Раскрутила и решила совершить маленькую волжско-корсиканскую вендету. Она повертела юбкой, показала соседу кусок своей задницы. Тот на нее поймался и предложил ей сердце и свою постель а буквально через месяц она напоила его до одури и вместе с молодым любовником, неким Алексеем, отравила пожилого любовника, Евгения Львовича Губковского, бытовым газом. Полковник застонал. «О, Хав, у меня от тебя кругом голова пошла!» «Что за сумасшедшие интриги ты тут плетешь? Прямо-таки чистая хроника Версальского дворца!» «Послушай, Макс, а ты случаем на ночь глядя и перелистывал море Содерёна!» Нет, я вообще его не люблю. Я к чему все это дело веду? Когда будете прослушивать пленку, обратите внимание на голос ее молодого любовника. Он там говорит немного, но довольно четко. Так я приглашаю задержанных или сперва вы запись прослушаете? Как скажешь, начальник, с некоторым сарказмом устало ответил трибунских. А э, как ты считаешь, что, по твоему мнению, важнее? Если касается кладбищенского дела, то я бы первостепенно потряс молодежь. — Значит, так тому и быть. Кстати, а где твой лучший друг, Гончаров? В предбаннике остался сторожить всю шоблу, скромно сидит у самой двери. Три парня вошли один за другим и нерешительно остановились у порога, а чуть позже в кабинете появилась женщина, которая молча подошла к столу и поставила перед трибунских шкатулку удивительной красоты. — Вот, товарищ полковник! — торжественно объявила она. С нее все и началось. Это я уже понял. Времени у меня в обрез, поэтому прошу вас кратко излагать только факты. 12 декабря ушел в школу и не вернулся мой сын, Саша Шаврин, а дальше пусть продолжит он сам. Отступила от стола женщина и тихо присела на крышек стула. А что там продолжать? Вышел вперед голубоглазый красивый парень. Я обнаружил эту шкатулку в стене дома возле речного порта. Дом был под снос, я туда зашел случайно, чтобы отрывать доску. Там познакомился с этими товарищами, Дмитрием Гурко и Ренатом Давлетшиным. Кроме этой шкатулки, в тайнике был маленький вальтер и столовое серебро. Немного драгоценностей я отсыпал Дмитрию, а остальное начал продавать. На вырученные деньги купил машину, гараж и улучшил жилищные условия. Дмитрий рассказал о моей находке Ренату, и они стали меня шантажировать, а когда это не помогло... Они оглушили меня, засунули в машину и бросили в погреб бабы Раи, бабушки Рената. Если бы не она, я бы сдох с голоду. Ренат и дядя Леша несколько раз меня пытали, зверски питали изверги, словно в гестапо практиковались. Я кричал, но никто меня не слышал. Сегодня ночью меня освободили Константин Иванович Гончаров и дядя Ухов, вот и все. — Предельно понятно, — хмыкнул Трибунских и, посмотрев на двух других парней, спросил. «Вам есть что возразить гражданину Шаврину?» «Конечно!» С готовностью отозвался Довлетшин. «В погреб мы его упрятали? Тут ничего не попишешь, но никаких насилий над ним не чинили. Врет он!» «Это уже несущественно. Экспертиза даст заключение. Шаврин, кому вы продавали драгоценности, вы можете назвать их имена?» «Да, первую партию я продал дяде Леше, с которым меня свел Дмитрий Гурко. А в дальнейшем эту проблему я решил сам». Я нашел покупателя выгоднее, имени которого я, к сожалению, не знаю. Он просил называть его мастером. Так я его и называл. Познакомились мы с ним возле скупки ювелирных изделий магазина и хонд. Понятно. Где сейчас находится Вальтер? Он в шкатулке. Торопливо за сына ответила Шаврина. Там пистолет и все то, что осталось от драгоценностей. Как вернуть остальное, я ума не приложу. хм неопределенно пробормотал полковник и открыл шкатулку. Однако немного же тут осталось. А сколько вообще было драгоценностей? — Примерно половина шкатулки, — сумрачно ответил Шаврин. — Больше! — подправил его правдолюбец сгурко Ладно, разберемся. Остановил. Начавшиеся было разборки трибунских. — Шаврин и вся компания. Вам имя Рихарда Наумова? Что-нибудь говорит? Нет", — Нет. Недоуменно переглянувшись, ответили парни. — А жаль. — когда вы в последний раз видели дядю Лёшу? — Около недели тому назад, а что? — Ничего, вопросы здесь задаю я. Подойдите к столу и хорошенько посмотрите, знакома вам эта женщина или нет? Выложил он перед ними портреты Алены Скороходовой. — Может быть, вы случайно с ней где-нибудь встречались? Возможно, она подходила к вам на улице? Или как-то по другому делу хотела вступить в контакт? Нет, мы видим ее впервые, хором ответили парни. Ладно, тогда вот что, други любезные, гуркой Шабрины, вы пока свободны, а вам, гражданин давлешин. Придется у нас подзадержаться. Предстоит вам мощная ставка. Макс, не в службу. Вызови конвой и давай сюда твои магнитофонные записи. И все, что там у тебя еще есть. Рассказывай в темпе!